Слава 23. Для этого он приказал в один год совместить праздники самых разных сроков, хотя бы их пришлось повторять, и даже в Олимпии, вопреки обычаю, устроил музыкальные игры. Примечание — повторять праздники, так как 211-е — олимпийские празднества, приходившиеся на 65-й год, были для Нерона отсрочены и лирены в 66-м году по повсанию, именно об этих празднествах современной записи, не были сохранены. Ничто не должно было отвлекать его от этих занятий. Когда вольно отпущенник Гелий написал ему, что римские дела требуют его присутствия, он ответил так, «Ты советуешь и желаешь, чтобы я поскорее вернулся? А лучше было бы тебе убеждать и умолять меня вернуться достойным Нерона».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 а те, кто был искуснее его, старался даже подкупать. К судьям он перед выступлениями обращался с величайшим почтением, уверяя, что он сделал все, что нужно. Однако всякий исход есть дело случая, и они, люди премудрые, ученые, должны эти случайности во внимание не принимать. Судьи просили его мужаться, и он отступал, успокоенный, но все-таки в тревоге.